Глава шестьдесят 61. На лезвии ножа. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 5 февраля 2009 год. Удивление во взгляде валета, когда он увидел меня, было вполне объяснимым. Ведь он-то знал, на что я способен. Что с вами случилось? Поинтересовался он с ходу. Похитили меня? Вас? Представьте себе. И кто же это смог? Есть еще такие, как вы? Может и есть, но я их до сих пор не встречал. А эти ребята обладали другими, но не менее крутыми талантами. И много их было, шестеро. Однако, восхитился валет. И что же вы всех именно так? Трупы остались в дачном поселке». Но победа, я гляжу, вам, недешево досталась. Не то слово. А почему не подлечитесь? Задал валет тот самый вопрос, которого я больше всего боялся. Вы же сейчас на трубку до больше похожи, чем на живого. Вот он, момент истины. Теперь очень аккуратно, но убедительно. Только бы поверил. Не могу я сейчас. Истощился. Очень серьезные противники попались. Чтобы их одолеть, мне прямо наизнанку вывернуться пришлось. Теперь потребуется некоторое время для восстановления сил, а пока колдовать не могу. На лицо валета набежало облако. Новый артист. Это ж надо такое придумать, только чтобы работу не делать. Да вы что, взорвался я. Со своей подозрительностью совсем уж ничего не видите. На мне ведь живого места нет. Пригласите врача, если своим глазам не верите. И он вам подтвердит, что это не инсценировка. К тому же, я прекрасно знаю цену, которую должен буду заплатить за свой саботаж. Кто вас знает, процедил Валет. И как это надолго? Что? Истощение ваше? Не знаю. В прошлый раз пару дней длилось. Правда, тогда все было не так сурово, но, думаю, не больше недели. Облако стало полновесной грозовой тучей. Мне надо сообщить шефу. Держу пари, ему это не понравится. С этими словами он стремительно покинул комнату. Я же орухнула к кушетку. разговор отнял мои последние силы. Да, ситуация напоминает сейчас балансирование на лезвии ножа. Практически все зависит от того, Поверил ли мне валет и как воспримет эту историю Туз, к которому он побежал с докладом? Если решат, что я лгу, особенно насчет перспектив восстановления моей силы, нас с Мишкой можно смело записывать в покойники. А если учесть, что и сам я в сомнении, не покинула ли меня емагена навсегда? В общем, всем все ясно, не так ли?